Я отодвинулся от края обрыва, подобрал ноги под себя и уселся поудобнее. «Так что же ты раньше-то молчал, а? Голос!» «Присматривался, ты или не ты?» «О, вот как! Мы знакомы? В некотором смысле!» «Ладно, — проговорил я. Тогда продолжим разговор. Ты кто, дух?» «Можно сказать и так. И для кого же ты... -а -а, посредничаешь?» «Слушай, давай не будем, а?» Недовольно сказал голос «Ты ведь зачем-то пришёл сюда?» «Не зачем?» Поправил я его «А за кем? И вообще, хватит болтать? Времени нет!» «Времени нет!» Повторил голос «Времени нет!» «Ха! Ха-ха!» Вдруг рассмеялся он «Это ты верно сказал! Времени нет!» И он опять захохотал Я терпеливо ждал, когда приступ веселья кончится. Потом спросил, «Ты поможешь мне найти сороку?» «Пошли!» — азартно позвал меня голос. «Э-э, постой! Куда это пошли?» «И потом! Я, может, и пойду, а вот она...» Я позвонил цепочкой. «Она вряд ли!» «А ты её попроси!» — предложил голос. «А если всё равно не пойдёт?» «А ты хорошенько попроси!» Я взглянул на свою провожатую. «Как ты думаешь, стоит ему доверять?» Спросил я. Вместо ответа та развернулась и уверенно потащила меня куда-то обратно в лес. «Ладно», — подумал я. «Попробуем поверить». Я задрал голову в небо. «Эй, ты!» — крикнул я. «Где ты там? Мы идём! Показывай дорогу!» «Она и так знает», — сказал голос. «Но чем топать, можно добраться быстрее. Я могу помочь. Хочешь?» «Это как?» «А вот так!» В следующий миг что-то подхватило нас обоих. Земля ушла из-под ног, и мир завертелся у меня перед глазами. Через секунду лес исчез. Я не успел испугаться, как мы с Танукой уже стояли на Комсомольском проспекте, на бульваре возле ЦУМа. «Пройдёмся?» — предложил голос. Я с недоумением огляделся. Город выглядел серым, выцветшим. Бледное небо, пятиэтажные дома в проплешинах осыпавшейся краски, даже яркие пятна рекламных щитов и растяжек смотрелись блекло. Вокруг сновали люди, не обращая на нас решительно никакого внимания. С некоторым удивлением Я заметил, что тела их словно бы полупрозрачные и с теми самыми блуждающими искорками внутри, о которых я уже упоминал. Воздух душный и затхлый. Страшная жара, обрушившаяся на город, продолжала дело свое черное дело. Не ощущалось ни малейшего дуновения, словно мы находились в закрытом помещении, а не на улице. Я чувствовал себя так, будто оказался в голограмме, некоем подобии компьютерной игры. Невольно вспомнился фильм «Матрица». Вот сейчас всё остановится, замрёт, и я останусь в городе, населённом манекенами, пустыми оболочками, скинами на компьютерных каркасах. Или правда, что мир — компьютерная программа? «Нет, Жан, мир — не компьютерная программа», — сказал голос. Я вздрогнул, остановился. Обладатель голоса, по-прежнему оставался невидимым. «Ты что, мысли мои читаешь?» «Боже упаси, конечно, нет. Просто не нужно семи пядей во лбу, чтобы догадаться, о чём ты сейчас думаешь». «Да, пожалуй», — признал я и снова принялся оглядываться. «Зачем ты нас сюда притащил?» «Надо». Игнорируя наш разговор... А может быть, наоборот, в знак некоего протеста. Чёрная псина нагло фыркнула, уселась на газон и принялась чесаться. Скорее по собачьей привычке, чем по причине наличия блох. Вряд ли они могли существовать в этом кармане бытия. Я почувствовал себя так, будто вывел на прогулку свою домашнюю питомицу. Забавно было бы встретить сейчас кого-нибудь знакомого. Впрочем, для прохожих я по-прежнему был невидимкой, не существовал. Несмотря на всё происходящее, я помнил, что сейчас на самом деле ночь».